Глава 10. Нулу Канлобо По дороге никаких сюрпризов не возникло. Экспроприированный у незваных гостей транспортер на автопилоте доехал до бизнес-центра и остановился у въезда на подземную стоянку. Лотос Парк не был особо охраняемым режимным объектом, поэтому к радости комедиантов никто не вышел проверять личности сидящих в салоне. Охрану совершенно не интересовало, кто там находился и с какой целью приехал. Посетители проверялись уже на этажах службами безопасности компании, расположенной в здании. А задачей охраны паркинга было лишь не допустить заезда на территорию постороннего транспортного средства. Поэтому, кроме автоматических ворот на въезде в паркинг, никаких препятствий на пути у комедиантов не возникло. Умные камеры быстро опознали номерной знак, проверили его по базе и открыли ворота. транспортер помощника Атида нашел нужное место на подземной стоянке, запарковался. Объявил механическим голосом, что поездка завершена, и выключил двигатель. «А до лифта тут действительно рукой подать», – сказал Леха, посмотрев в окно. «Метров 15, не перепутаешь. Как будем действовать?» «Я бы предпочел некоторое время понаблюдать за теми, кто входит в лифт и выходит из него» ответил амфибос: «Но ты явно хочешь прямо сейчас отправиться на 118 этаж и все там разнести». «Друг мой, так и должно быть», с некоторой обидой в голосе ответил Ковалев. «Ты разведчик, я штурмовик. Твоя задача остаться незамеченным, а моя как можно быстрее достигнуть результата. Впрочем, я готов к компромиссу. Давай полчасика посидим и понаблюдаем». «Не думаю, что за это время мы обнаружим что-то важное». «Но мы же не можем сидеть здесь несколько суток, транспортер – штука заметная, и довольно странно, что он стоит здесь, а его хозяин не выходит на связь». «Думаю, Тит уже звонил нашему любителю прыгать на статуэтке, либо в ближайшее время позвонит, и очень озадачится, когда тот не ответит». «Не спорю», – согласился Жаб, – «но мы даже не представляем, что нас ждет в том офисе. Может, там отряд охранников сразу на входе сидит». «Не думаю. Бутит таким параноиком не стал бы снимать офис в таком месте. Намного более реален вариант, что там окажется дополнительная дверь, которую неизвестно как открывать. Палец там может уже и не прокатить». «Эй, надо было на всякий случай глаз взять», – вздохнул Амфибас. «Не хотелось бы шумом туда проникать». «Пошуметь мы всегда успеем», – улыбнулся Ковалев. «Давай тогда ровно час подождем, а потом уже с чистой совестью отправимся наверх». Жаб кивнул, соглашаясь с предложением друга. Комедианты устроились поудобнее в креслах и принялись наблюдать за входом в лифт. Ровно через 60 минут Ковалев произнес. Не считая андроида-уборщика, наш визуальный улов составляет пять рыл. Двое вышли из лифта, трое в него зашли. За час, не густо. Видимо, основная часть арендаторов и посетителей пользуются парадным входом в бизнес-центр, предположил Жаб. И интуиция мне подсказывает, что такой серьезный парень, как Тид однозначно заходит только с парадного. Час мы с тобой потеряли, но зато теперь, безо всяких сомнений, можем вломиться к ним на этаж». «Я бы предпочел не вламываться», — сказал амфибос. «По обстоятельствам, дружище, по обстоятельствам!» Усмехнулся Леха, и друзья покинули транспортер. Палец посланника Тида помог войти в лифт. Ковалев набрал на панели номер нужного этажа, и кабина устремилась вверх. Комедианты боялись, что на 118 этаже им придется столкнуться еще с каким-нибудь препятствием в виде дополнительной системы идентификации посетителей. Но, выйдя из лифта, они оказались в просторном лобби, постепенно сужающемся и переходящем в длинный коридор. По центру лобби располагалась большая стойка, выполненная из натурального дерева, возможно, даже из невероятно дорогого долуворского дуба. За стойкой стояла улыбающаяся девушка в строгом деловом костюме, больше похожая не на офисного секретаря, а на хостес в очень дорогом ресторане. Несмотря на улыбку девушки, Леха заметил, что ее лицо напряглось при виде необычных неожиданных посетителей, а взгляд скользнул куда-то вниз. Возможно, секретарь посмотрела на тревожную кнопку, и девушка имела полное право насторожиться. «Суровые комедианты с уставшими лицами, одетые в простую недорогую одежду, явно не походили на обычных посетителей этого офиса, чем бы здесь ни занимались. Надо ее нейтрализовать, пока не вызвала охрану», прошептал Ковалев товарищу, при этом широко улыбнувшись секретарю. «До лобби было около десяти метров, но комедианты не решали сделать и шаг, опасаясь, что девушка нажмет тревожную кнопку. Слишком уж часто она поглядывала куда-то вниз. «Давай ты!» Также негромко ответил жаб, «Тебя она должна подпустить. Тебя женщины любят. Подойди и выруби». «Я не могу бить женщину, если она не напала первой, а это явно нападать не собирается». «Хорошо, я понял. Но тогда заболтай ее». «Добрый день! Прошу прощения за вторжение!» Громко сказал Леха, растянув улыбку еще шире, и направился к стойке. «Мы службы по защите домашних животных. Двумя этажами ниже из клетки сбежал крот-убийца». Увидев, как глаза девушки расширяются от испуга, Леха понял, что переборщил, и поспешил исправиться. «Не бойтесь, это просто название такое. Этот крот очень маленький и убивает только мух. Охотится за ними везде. Вот погнался, видимо, за очередной и потерялся. Вы его не видели?» «Нет», — немного растерянно ответила девушка. «А мухи у вас есть?» — продолжил Ковалев нести чушь, потихоньку подходя к стойке. Жаб следовал за другом и тоже изо всех сил старался улыбнуться. «Это просто невероятно!» – воскликнул Леха и развел руками так, будто очень удивился. «Только сейчас разглядел, как же сильно вы похожи на мою сестру. Если бы я не созванивался с ней полчаса назад, и Жанна не сказала, что в данный момент лечит перепончатокрылых маленьких бегемотиков на болотах Клебоса, я бы бросился к вам обниматься. Ну как две капли воды похожи!» «Простите», – пробормотала девушка, – «ваша сестра? Я ничего не понимаю». Нельзя было точно сказать, что так шокировало секретаря. Напор неожиданного гостя или информация о сходстве с его сестрой. Скорее, второе. Девушка, судя по ее хрупкому телосложению, специфическим чертам лица и бледной серой кожи была землячкой носка и не могла сразу переварить информацию, что она похожа на сестру этого шумного человека. Причем, как две капли воды. Воспользовавшись заминкой девушки, жаб быстро дошел до стойки, обогнул ее и зажал своей широченной ладонью хрупкой уроженки лефентра рот, а заодно нос и глаза. Амфибас аккуратно уложил секретаря на пол за стойку, сдвинул ладонь так, чтобы она прикрывала девушке лишь рот и сказал «Не бойся, не кричи, не вырывайся, мы не причиним тебе вреда». Но девушка не собиралась ни вырываться, ни кричать. Она была без сознания. «Жаб, ну нахрена ты ее вырубил?» – возмутился Лёха, тоже перебравшись за стойку. «Мы могли расспросить». «Я ее не вырубал. Не меньше твоего понимаю, что нам нужна информация. Она сама отключилась». «Может, ты ей дыхание сильно зажал или шею свернул?» «Не говори ерунды», – огрызнулся жаб. «Свернул бы шею, она сейчас не дышала бы. А она дышит. Я просто зажал ей рот и уложил на пол». «Значит, от страха. Носок тоже иногда такое практикует. Видимо, расовые особенности. Очень уж эмоциональный народ». «Давай перетащим ее в туалет», – предложил жаб. «Там водичкой польем. Носку такое помогает. Приведем ее в себя, там же и допросим». «Знать бы, где туалет», – ответил Леха и осторожно выглянул за стойку. Комедиант хотел рассмотреть холл и коридор, но в этот момент зазвонил коммуникатор секретаря, и Леха решил пока не высовываться. После нескольких звонков аппарат замолк, и почти сразу же после этого послышался звук открываемой двери и недовольный мужской возглас. «Челика, ты почему не отвечаешь?» Послышались шаги, кто-то шел к стойке. «Челика, ты где?» – спросил неизвестный мужчина. Судя по голосу, он был уже совсем близко. Ковалев резко выпрямился и очень серьезно сказал. «Да здесь она на полу лежит». «На полу?» Опишал мужчина и остановился. Он часто заморгал, будто не верил своим глазам. «Почему на полу? А вы кто?» «Похоже, у нее отошли воды». С невероятно серьезным лицом продолжил Леха. «Срочно нужен акушер. Вы обладаете необходимыми навыками? В армии служили?» в «Воды». Мужчина ничего не понял. Он с любопытством заглянул за стойку. Тут же получил прямой удар от жаба кулаком в лоб и упал рядом с секретарем. «Как думаешь?» – спросил Ковалев друга. «Сколько еще за этой стойкой поместится?» «Ты что, собрался сюда весь офис сложить?» – удивился Амфибус. «Иди ищи туалет, надо быстрее уносить ее отсюда!» Ковалев хотел было отправиться изучать коридор, но заметил, как открывается еще одна дверь и вернулся за стойку. «Похоже, еще одного точно придется сюда сложить!» Леха аккуратно выглянул за край стойки и прошептал. «Дружище, там какой-то твой земляк. Ты глянь-ка, может, расспросишь у него по-свойски, что тут к чему». Жаб тоже выглянул за стойку и громко засопел. Ковалев знал, амфибосы так делают, когда сильно волнуются, поэтому тут же спросил, что такое. «Это спутник Бронхарста», — ответил Жаб. «Он был с нами на корабле». «Ты уверен?» «Это вы, люди, похожи друг на друга, амфибосы все разные. Мы никогда не путаем друг друга». «Третья шутка от тебя за месяц», – заметил Ковалев. «Глядишь, и без операции управимся. Если это тот самый с корабля, то не вижу ничего удивительного. Он часто стидом Надо подумать, как его технично оприходовать». Не успел Люха даже рассмотреть какой-либо вариант, как жаб поднялся во весь рост и обратился к соплеменнику. «Уважаемый, я хочу с тобой поговорить. У меня нет в планах ничего плохого в отношении тебя. Только поговорить». Знакомый Бронхарста, увидев жаба, застыл и вытаращил глаза. «Не делай глупостей, друг!» — крикнул на всякий случай Леха. «Мы просто хотим поговорить!» То, что произошло дальше, не могли предвидеть ни Леха, ни жаб. Амфибос из свиты Бронхерста упал на колени и что-то забормотал на долуворском. Он причитал, стонал, охал и, казалось, вот-вот заплачет. «Говори на людском языке!» — прикрикнул на соплеменника жаб. «Мой друг не понимает тебя. И встань!» Однако странный Амфибос снова затараторил на родном языке. «Что он хоть говорит?» – поинтересовался Ковалев. «Дичь какую-то несет», – ответил жаб и прикрикнул на соплеменника. «Говори на языке людей и встань уже!» Но стоящий на коленях не поднялся, он наоборот прижался лбом к полу и выдал таки на языке людей фразу, от которой у Ковалева отпала челюсть. «Простите меня, ваше высочество!» – громко простонал Амфибос. «Простите, я не знал, я правда не знал!» «Жаб, ты уверен, что амфибусы никогда не путают друг друга?» Спросил товарища Ковалев. «Почему он тебя так называет?» «Он считает меня наследным принцем Долувора», — ответил жаб. «Принцем? Ну почему? Ты так похож на принца, что он тебя с ним спутал?» а откуда я могу знать, почему?» — ответил жаб. «Но амфибусы никогда не путают друг друга». Странный амфибус снова что-то пролепетал на своем языке, и жаб опять его осадил. «Говори на языке людей, это невежливо объясняться на языке, который не все присутствующие могут понять. Прошу прощения, ваше высочество, это я от переживания, умоляю, простите меня». Земляк Жаба встал на ноги и сделал это очень вовремя, так как раскрылись дверцы лифта и в холл вошли двое мужчин с лоснящимися лицами и в дорогих костюмах. Они с удивлением оглядели Ковалевой и двух амфибосов, и один из них начал уже открывать рот, желая что-то сказать, но Леха его перебил. Добрый день, господа, произнес комедиант. Вы-то нам и нужны. Мы? опешил мужчина, которого Ковалев перебил. Вам, а вы кто? Мое имя Золтан Зенк, с наигранным пафосом сказал Леха. Инспектор Зенк из-за дело особых расследований, но для вас можно просто Золтан. Мы расследуем загадочное убийство, которое произошло сегодня утром этажом ниже. Вы ведь слышали о нем? Мужчины отрицательно замотали головами. Очень странно, все слышали, а вы нет? Впрочем, там ничего интересного». Курьер приревновал секретаршу к мойщику аквариумов со всеми вытекающими. «Я всегда говорил, служебные романы до добра не доводят». Леха выдержал небольшую паузу и добил незнакомцев. «Вы не могли бы стать понятыми? Это займет не более получаса, ну, максимум час. Вот одного господина мы нашли. Нужен еще один. Кто из вас готов помочь обществу? По глазам вижу, что оба». «К сожалению, мы спешим» ответил мужчина, который до этого молчал, и оба незнакомца быстро прошагали вглубь коридора и скрылись за одной из дверей. Ковалев тяжело выдохнул, убрав улыбку с лица и спросил земляка жаба «Где тут можно пообщаться? Думай быстрее, пока еще кто-нибудь не пришел». Не успел Леха договорить, как открылась очередная дверь, и в коридор вышла девушка, выглядевшая очень недовольной. Увидев, что секретаря нет на месте, она нахмурилась еще сильнее и спросила «Вы челика не видели?» «Она ушла за пиццей и пивом», — ответил Леха. «Сегодня день рождения босса, и после работы будет вечеринка. Только никому не говорите, это сюрприз». Недовольная девушка вернулась в свой кабинет, а Ковалев спросил у странного амфибоса. «Тит или бронхос находятся сейчас в этом здании?» «Нет», — ответил земляк жаба. «Уверен?» «Абсолютно. Тогда и нам здесь делать нечего, уходим. А ты пойдешь с нами, поговорим в менее оживленном месте». «Не бойся», — решил успокоить соплеменник жаб «Рядом с вами я ничего не боюсь, ваше высочество». Люха не сдержался и засмеялся, но быстро взял себя в руки и спросил. «Тебя как зовут?» «Нулу Канлоба», — «Ну -кан -лоба», ответил странный уроженец Долувора. «Люди обычно сокращают до «да Нулу, я не против». Вызови Нулу лифт и спускаемся в паркинг». Земляк Жаба приложил палец к сенсору вызова лифта. Кабина еще не успела уйти, поэтому двери тут же открылись. В паркинге, когда комедианты и Нулу подошли к транспортеру, Леха обратился к новому знакомому. «Будь добр, посиди в салоне пару минут, мы с другом немного пообщаемся». Нулу кивнул и забрался в транспортер. «Что скажешь, дружище?» – спросил Ковалев товарища, когда они немного отошли в сторону. «Ой, прошу прощения, ваше высочество, что на «ты» обращаюсь, но все же, что это за цирк?» Амфибос развел руками, не зная, что ответить. «Ну, хоть что-нибудь скажи». Ты лучше должен своих сородичей понимать, может он сумасшедший. На самом деле это большая удача, что мы его нашли. Думаю, с его помощью можно и найти да выйти и на Бронхерста, но его психическое здоровье меня пугает. Скажу, что меня это все тоже очень сильно удивляет. Амфибусу не сходит с ума. На этот счет не переживай. Его рассудок в порядке. Не похоже. Уверяю тебя. Но он называет тебя принцем Долувора. «При этом ты говоришь, что амфибосы не сходят с ума и не путают друг друга. Но а как тогда понимать его поведение?» Жаб призадумался, снова развел руками и сказал. «Не знаю, все очень странно. Но ты же понимаешь, что он не обманывает?» «Хочешь сказать, ты принц долувора?» «Жаб, при всей моей к тебе братской любви, что-то мне не верится в такой расклад?» «Мне самому не верится. И я не говорил, что я принц. Я сказал, что он не обманывает. Это разные вещи». «Он искренне в это верит, и мне очень интересно, кто ему это внушил и, главное, зачем». «Здесь я с тобой соглашусь», — сказал Ковалев. «Между «ты принц» и «он думает, что ты принц» — разница большая. Мне не меньше, чем тебе хочется узнать, почему этот бедняга так думает. Но все же задача номер один у нас сейчас другая». «Выбраться из здания, пока служба безопасности не обнаружила секретаря и не проверила записи камер наблюдения», — сформулировал задачу бывший разведчик. «Именно!» «И добраться до носка раньше вероятного противника», — добавил бывший штурмовик. Леха с жабом подошли к транспортеру, и Ковалев знаком велел их новому знакомому выйти. Но Ло тут же покинул салон и подошел к комедиантам. «В общем, расклад такой, братишка», — сказал Леха. «Сейчас ты поедешь с нами в одно местечко. Там мы побеседуем, и ты нам расскажешь кое-что. Надеюсь, ты не против?» «Если этого желает его высочество, то я почту за честь поехать с вами», — ответил Амфибас. «Вот и отлично. В дороге ни слова. Вполне возможно, что в салоне ведется аудио или видеозапись». Сказав это, Ковалев сел в транспортер, дал указание автопилоту вернуться на тот адрес, с которого приехали, и нервно сжал кулаки, отгоняя от себя мысли, что служба безопасности офиса ТИДа вполне могла уже объявить тревогу. Однако в этот раз все обошлось. Транспортер без проблем покинул подземную парковку бизнес-центра «Лотос Парк» и поехал к арендованному носком особняку.